Вспыхнул свет, звезды на экране померкли В три шага Притчер оказался рядом с Ченнисом «Как вы до этого додумались?» Ченнис откинулся на спинку кресла На лице его играла самодовольная улыбка «Совершенно случайно Конечно, мне было бы приятнее сообщить вам, что это плод напряженного умственного труда, но... На самом деле вышло все абсолютно случайно Однако, как бы то ни было, все сходится» Судя по нашим справочникам, конзвездия является олигархией Она правит двадцатью семью обитаемыми планетами В научном отношении полный ноль И самое главное, это мир, который придерживается строжайшего нейтралитета в местной политике этого региона И не проводит никаких экспансий Думаю, стоит взглянуть на них поближе а мол, вы об этом сообщили? Нет, и не собираюсь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 К чему был тогда весь этот треп насчет конзвездии? Никакого трёпа, всё совершенно серьезно. Именно туда мы и отправляемся. Мы стартовали сегодня, потому что до старта оставалось целых три дня. Генерал, вы не верите во вторую академию, а я верю. Вы просто не верите ни во что, слепо выполняете приказы Мула. Я же чувствую серьезную опасность. У второй академии было пять лет на приготовление.